Тисона так переполняли гнев и чувство собственной вины, что он был не в силах говорить связно, и он часто повторялся. Временами его трудно было понять. Судя по всему, к Тисону подошел майор голландской армии. Кто бы стал подозревать голландского майора? Этот человек достал пистолет, снабженный глушителем, и заставил Тисона вынуть ключ от квартиры и отомкнуть дверь. После этого майор втолкнул охранника внутрь и вошел сам. Он велел девушкам не шевелиться. Следом за майором вошли еще трое мужчин, одетых как перевозчики мебели. По крайней мере, на них были кожаные передники, которые так любят люди этой профессии. Нетипичными деталями их одежды были капюшоны и перчатки. больше ничего тисон вспомнить не смог его связали заткнули рот кляпом и оставили лежать на полу в ванной ван Эффен прошел в спальню анна мари в ту самую комнату где некогда жил сам лейтенант быстро осмотрел комнату и вернулся в гостиную на постели лежит стопка белья анны мари исчез один шкаф Очевидно, девушек связали, заткнули им рты кляпами, сунули в шкаф и вынесли. Для любого стороннего наблюдателя все это выглядело, как обычная перевозка мебели. Вероятно, к тому моменту, как вы позвонили мне из ресторана, сэр, за мной уже следили. Наверняка фургон для мебели был уже где-то рядом, и преступники подогнали его сюда, как только увидели, что я уезжаю». Чисто проделано. Очень неудобное путешествие для молодых леди. Однако, мне кажется, что девушки были так перепуганы, что им было не до комфорта. Это ирония судьбы, сэр. Сегодня утром они обе были полны самых мрачных предчувствий, пророчили всячески несчастья. Жюли и Анна мари говорили, что испытывают страх. Они обе были убеждены, что со мной произойдет что-то ужасное. К несчастью, они неверно истолковали объект своих пророчеств. Ван де Граф с рюмкой бренди в руках мерил шагами комнату. Он не умел скрывать свои чувства так хорошо, как это делал Ван Эффен. На лице полковника были видны гнев и озабоченность. — Чего они хотят, эти злодеи? Чего они добиваются? — И кто из двоих им был нужен? анне мари или Жюли? Или обе? — Жюли, — ответил Ван Эффен. Он передал полковнику открытку, которую они с Жюли рассматривали несколько часов назад. Деграф осмотрел конверт и открытку и спросил, когда... Прибыло это послание. Жюли тогда очень расстроилась, но я постарался убедить ее не воспринимать это дело всерьез. Умный Ван Эффен, блестящий детектив Ван Эффен. Значит, твои враги вернулись. Братья Анесси снова в Амстердаме. Не теряя зря времени, заявили о своем присутствии и достали тебя самым эффективным способом. Прости, Питер. Жаль девушек, особенно Анне-Маре. Ей очень не повезло, что она оказалась здесь, когда преступники пришли за жюли. Мы сами настояли чтобы Анне-Маре побыла... Мы заботились о ее безопасности. Скоро будут предъявлены требования. Не забывайте, сэр, что Анесси были и остаются специалистами по шантажу. де граф покачал головой и ничего не сказал. С вашей стороны очень любезно не развивать эту тему, сэр. Я и так помню, что эти люди применяют пытки. Именно поэтому я их и преследовал. Мы поступили не слишком умно, а теперь все очень запутано. С вашей стороны очень любезно употребить мы, сэр, но вы имеете в виду меня. Ван Эфен вновь наполнил рюмку Тиссона, потом свою, и сел в кресло». Пару минут спустя полковник посмотрел на Ван Эффена и спросил, «Может быть, нам следует что-то предпринять? Не опросить ли нам жильцов соседних квартир и жильцов из дома напротив? Хотите проверить, как действуют похитители людей? Напрасная трата времени, полковник. Мы не узнаем больше того, что знаем сейчас. Мы имеем дело с профессионалами». Но даже профессионалы совершают ошибки. — Пока что я не видел ошибок в их действиях, — мрачно заметил полковник. — Я тоже. — Я полагаю, что их целью была жюли. Лейтенант потянулся к телефону. — С вашего позволения, сэр, я это выясню. — Васко. Сержант Вестенбринг. Он один знал, где жила «Анн Мари, эти люди, кто бы они ни были, могли проследить за ним и выяснить. Ты считаешь, что это возможно или вероятно?» Ван Афен набрал номер. «Возможно, да. Вероятно, нет». Я не думаю, что кто-нибудь в Амстердаме в состоянии проследить за Васко так, чтобы сам Васко этого не заметил. Точно так же я не думаю, что человек, за которым следит Васко, мог обнаружить слежку. Васко? Это Питер. Кто-нибудь проявлял к тебе интерес с тех пор, как мы с тобой расстались сегодня утром? — И ты ни с кем не разговаривал? — Анна-Мария и моя сестра похищены. Ну, — Скорее всего, не более часа назад. — Нет, мы не имеем представления. — Надень свой лучший гражданский костюм и погуляй по окрестным улицам, ладно? Ван Эффел повесил трубку и обратился к полковнику. Целью преступников была Джулия. Никто не пытался разделаться с Васко с помощью металлических прутьев И ты попросил его присоединиться к тебе? — К нам, сэр. Он слишком ценный сотрудник, чтобы дать ему возможность залечь на дно и ничего не делать. И, с вашего позволения, я найму Джорджа. — Твоего друга из Лакарача? Ты же говорил, что он не очень хорошо сливается с окружающей средой. Нам наймем его в помощь Васко. Как вы сами заметили, Джордж очень умен. Он едва ли не лучше всех, кого я знаю, понимает, как работает ум преступника. С точки зрения физических данных, Джордж — лучшая гарантия безопасности. Итак, у нас есть прогресс. Очень небольшой, но есть. Думаю, что мы теперь почти наверняка знаем, что так называемая банда из дворца и похитители девушек работают сообща. Иначе откуда бы братья Анесси знали, что Рудольфа Энгела, который следил за одним из организаторов взрыва во дворце, убили и доставили в морг? банда из дворца, как ты их называешь, вполне могла совершить похищение. Ей могли приказать братья Анесси. Тут два момента, сэр. Во-первых, какой смысл Ангеле похищать сестру лейтенанта? Никакого. В то время как у аннеси есть серьезный мотив. Во-вторых, Совершенно неважно, Анессе дали Ангеле этот адрес или, наоборот, ясно как день, что они друг друга знают. «И что нам дает этот факт, Питер?» «В настоящий момент ничего, сэр. Новые факты только усложняют ситуацию. Наши противники не дураки. Они прикинут, что мы можем выяснить и примут меры предосторожности».